Глава 45 пятая чувствовала, как по венам растекается огонь. Гнев, который она столько лет старательно душила в себе, вырвался наружу. Северная ведьма чувствовала, как отчаяние переполняет ее. Все зря. Все эти жертвы. И причиной холодов и голода стала человеческая беспечность. «Почему этот мир так не идеален? Почему нет никого, кто мог бы защищать самоотверженно? Почему мы стараемся урвать кусок поувесистее и унести в свою нору, наплевав на интересы своих же друзей?» Ответ Вейли не нравился. Ей не хотелось верить в то, что человеческая натура сама по себе такая. Подлая и никчемная, гадкая, бессовестная. Ведьма добралась до своего кабинета, вызвала секретаря и принялась отдавать тому распоряжение. Перед ее глазами мелькало множество цифр. Дотации, бесплатные пайки, распределение магов по деревням для поддержки, закрепление наиболее талантливых и перспективных учеников за конкретными учителями. Туда-сюда, туда-сюда. Приходили министры, давали советы, выслушивали указания. Никто не понимал, зачем такая спешка, зачем планировать на столь долгий срок. Но ее морозность была непреклонна. А раз надо, значит, надо. Разобравшись с государственными делами, Вейли устало помассировала виски. Отпустила чиновников и спустилась в лабораторию. Светлое просторное помещение с окнами от пола до потолка вдоль одной из стен – пропахло травами так сильно, что даже проветривание не помогало. Множество стеллажей с реагентами и пустыми колбами, пара полок с книгами, а еще огромная карта Ауталии в массивной раме. Вейли взяла с полки атлас магических потоков и принялась внимательно его изучать. Из сбивчивого и путанного рассказа о малой северная ведьма поняла, что предстоит долгая кропотливая работа. Нечто вроде медитации. Ничего нового, но придется пройтись по всем выходам энергии на территории Ауталии, чтобы потом изменить направление вод в океане. Прикинув примерное расположение энергетических узлов, Вейли принялась за расчеты. Ориентируясь на положение звезд и небесных светил, северная ведьма составила контур заклинания, который нужно будет запитать от многих источников. «Надеюсь, Амала поможет мне. Я... я не справлюсь с этой мощью одна», — думала Вейлия, испещряя мелким неровным почерком лист за листом. «Смешно сказать, но королева древности оказалась сильнее тебя. А ты-то думала, что лучшая из лучших. Глупости какие. Всегда найдется кто-то более искусный». К утру все было готово. Вейли решила не откладывать вылет к месту в долгий ящик. Взяла со стеллажа поддерживающее зелье, выпила его, недовольно кривясь от пронзительно кислого вкуса, и пошла в сторону гостевых покоев. Комнату, в которой поселили Амалу, Вейли обнаружила без труда. Из-за двери словно сочилась невероятная энергия. Постучав в дверь и, не дождавшись приглашения, королева вошла внутрь. Кровная сестра уже была при полном параде. «Доброе утро! Как спалось?» Беззаботно спросила Ами, ловко втыкая последнюю шпильку в прическу. «Никак!» – недовольно буркнула Вейли. «В смысле?» «В прямом!» – пожала плечами северянка. «Занималась расчетами, не спала». «Зато я теперь твердо уверена в том, что у нас получится». Амала довольно улыбнулась. Хоть кто-то не стеснялся требовать у нее помощи, а не ждать, пока она сама догадается. «Какой план?» «Но сначала завтрак». «Завтрак, завтрак. Ах да, хорошо сейчас». Пробормотала под нос Вейли, отправляя заклинание запрос на кухню. Из-за бессонной ночи мысли путались. Вейли немного покружила по комнате и, наконец, опустилась в кресло у столика. а Амала устроилась на соседнем и бросила вопросительный взгляд на сестру. «А, да, план. Сейчас позавтракаем и полетим к источнику. Я уже отправила туда магов, они должны были зачистить негативное влияние от насильственных смертей. А дальше? Дальше тебе придется мне помогать». Неуверенно закончила Вейли, вся сжимаясь под испытующим взглядом Амалая. «У тебя больше сил. Я буду направлять, а вот взаимодействовать с источниками придется тебе. К тому же, как единственная носительница сразу двух стихий, да еще и противоположных, ты должна будешь быстрее разобраться со всем». Амала тяжело вздохнула. «И почему мне кажется...» — подумала она, едва заметно подергивая носком туфли, — что я вляпываюсь в очередное приключение. Нет, отступать, конечно же, нельзя, только вперед, только к победе. Но вся слава достанется им, а я буду лишь тем, кто помогал и сделал основную часть работы. «Не хмурься, а то скажут, что я замучила солнечного ангела. Мне это не простят». Бросив на кровную сестру удивленный взгляд, а мало тяжело вздохнула. «Вот не надо тут. Народ в тебе души не чает. Ты будешь замечательной королевой, а мои люди будут тебе благодарны». «Я не отказываюсь», — покачала головой Амия. «Просто я опять оказываюсь на острие бритвы. Даже не понимая, с чем борюсь, это пугает». «Боги ведут тебя». — хмыкнула Вейли. — Не зря же именно ты попала на отбор, а не Нерита. Кстати, есть новости от нее? — Нет, — грустно покачала головой Амала. Линер не силен в магической слежке. Я же пока не дошла до нужного уровня мастерства. — Хочешь посмотреть? — заговорщически спросила Вейли, похлопывая себя по мешочку с хрустальным шаром. — Да. Не раздумывая ответила Амала. «Садись поближе. Пока завтрак принесут и посмотрим». Северная ведьма устроила хрустальный шар в золотой подставке на столе. Сделала несколько резких пасов, рыча слова на драконьем языке. И внутри сферы заклубился туман, в котором начали проступать до боли знакомые очертания. Амала взяла Вейли за руку, боясь увидеть что-то по-настоящему ужасное. В обеденном зале лентрийских было сумрачно. Слуги сновали туда-сюда с блестящими серебряными подносами. И если бы окна не были зашторены излишней плотной тканью, от них во все стороны расходились бы блики. Но почему-то гнетущая атмосфера была герцогом ближе. Всматриваясь в осунувшихся и даже внезапно постаревших лентрийских, Амала с ужасом осознавала, что у них что-то не так. «Ты побледнела», — заметила Вейли, бросив на сестру короткий взгляд. «Наверное», — прошептала Ами, чувствуя, как язык во рту превращается в вату. Мильтина, Эрин, они словно стали старше на десяток лет». «Хм», — промычала в ответ северная ведьма. За столом было еще два человека. При виде матушки на сердце Амалы стало тепло. Приблизь, попросила она Вейли. Это матушка, ведьма, не побоявшаяся колдовать в наших землях. А что в этом такого? беззаботно спросила северная ведьма. «М -м, или ты идешь в жрицы, или твой дар запечатывают, или. А мало шумно выдохнула, собираясь с силами. Или смерть. Картинка в шаре тут же подернулась туманом. Вейли от услышанного потеряла концентрацию. «У вас убивают магов?» «А у вас их не обучают», — пожала плечами Амала. «Везде есть свои недостатки. И чем больше я узнаю о нравах, тем больше я горжусь матерью». Вейли грустно вздохнула. «Мне, к сожалению, гордиться нечем. Она была замечательной, но совершенно безвольной». Не самый лучший пример для подражания. Ладно, что там у них? Завтрак, новый день, а они мрачнее тучи?» Северная ведьма провела над шаром рукой, и туман вновь расступился. Амала с любопытством наблюдала за происходящим. Судя по тому, как слуги накладывали еду по тарелкам, четвертый человек за столом был выше по положению, чем Гейта. Ее тарелка наполнялась последней. «Кто это?» — спросила Вейли, указывая на незнакомку. «Не знаю. Меня интересует другой вопрос. Где Нерита? Не думаю, что ей позволяют проспать. Последнее время за ее манерами следили». «А что, если это она и есть?» — предположила северная ведьма. «Нет, ну как так? Мы же на одно лицо». «Были? Вы были на одно лицо?» «Да уж, не повезло ей». — хмыкнула Вейли, всматриваясь в орлиные черты лица девушки. Не повезло ей. Волосы жиденькие, бледненькие, брови кустистые. Зато с фигурой все как надо, аппетитно. «Подожди, ну как так?» «Ваши жизни разошлись. Теперь она стала тем, кем должна быть». «Она не выглядит счастливой», — заметила Амала. «А потом стало не до этого». Скрипнула дверь, и в комнату вошла горничная с подносом, источавшим настолько аппетитные запахи, что в пору было захлебнуться слюной. Хвост сорок пятый. Последствия бессонной ночи и бескрайней наглости.